Колокол Углича Кто из нас не наслышан об этом колоколе? В диковинное наказание, лишённом и языка, и одной проушины, чтоб никогда уже не висел в колокольном достоинстве. Мало того, битом плетьми, а ещё и сосланным за две тысячи верст в Тобольск на Колымаге, И во всю, и во всю эту даль не лошади везли заклятую клажу, но тянули на себе наказанные угличане. Сверх тех двухсот уже казненных за растерзание государевых людей, убийц малого царевича, и сверх тех с языками урезанными, дабы не изъясняли по-своему происшедшее в городе. Возвращаясь в Сибирью, пересекся я в Тобольском Кремле с опустелым следом изгнанника в часовенке одиночки, где отбывал он свой тристалетний срок, пока не был помилован к возврату. А вот я и в Угличе в храме Дмитрия на крови и колокол. Хоть и двадцатипудовый А всего-то в полчеловеческих роста Укреплен тут в почете Бронза его потускла До выстраданной серезны Било его свисает недвижно И мне предлагают ударить Я бью единожды И какой же дивный гул возникает в храме Сколь многозначно это слитие глубоких тонов Из старины к нам, неразумно поспешливым и замутненным душам. Всего один удар, но длится полминуты, А доглевается минуту полную, Лишь медленно-медленно, величественно угасая И до самого умолка не теряя красочного многозвучия знали предки тайны металлу. В первые же миги, поизвестив, что царевич зарезан, панамарь соборной церкви кинулся на колокольню, догадливо заперев за собою дверь, и, сколько в нее не ломились, недруги бил и бил на бат вот в этот самый колокол. Вознесся вопль и ужас углического народа. То колокол возвещал. Общий страх за Русь. Тераскатные колокольные удары, Клич великой беды И предвестили смуту первую. Досталось и мне вот сейчас ударить В страдальный колокол, Где-то в длении, в тлении смуты третьей. И как избавиться от сравнения? Правительская тревога народная, Лишь досадная помеха трону И непробивной боярщине, Что четыреста лет назад, что теперь.